Глава 15. Хлоя закрыла багажник, нагруженный двумя чемоданами Ноэми, и прислонилась спиной к машине. Пятью этажами выше, в доме напротив, но готовилась покинуть свою квартиру. «Через месяц я вернусь», — пыталась она себя утешить. «Изменюсь ли я? Станет ли мне вправду лучше?» На зеркале Ноэми губной помадой вывела вопрос. «Ну что, ты себя любишь?» Ответ на эту записку она даст через 30 дней. Она было сунула тюбик помады в косметичку, потом подумала, стоит ли брать и оставила на бортике раковины. Два поворота ключа, а затем ещё один разворот. Невозможный. Она добрый десяток раз позвонила в соседскую дверь, прежде чем старая сова наконец услышала. Здравствуйте, мадам Мерсье. Я просто хочу предупредить, что некоторое время мы не увидимся. Я записала для вас свой телефон. Оставляю ключи от почтового ящика и конверты с марками. Было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы могли пересылать мне почту. Я пришлю вам адрес, когда узнаю. С удовольствием, малышка Жули, заверила наимя старушка. Решительно, но и немного оставляла после себя. Есть вероятность, что её переписка окажется в Норвегии, однако следовало рискнуть, потому что никого больше в доме она не знала. Ноями закинула дорожную сумку на заднее сиденье и плюхнулась рядом с Хлоей. Какой вокзал? Аустерлиц. Ноями в последний раз взглянула на бежевую стену, с которой как всегда на посту наблюдал за её отбытием кот. В любом случае, я знаю, что ты за мной последуешь, сказала она ему.